У синей реченьки. Глава 1. Как она танцевала. Полевая форма делала её мешковатой, но только до момента, пока не вошла в круг. Под буры зелёными разводами пятнашки, растворяющие среди рыжих мхов, зелёной листвы и болотной жижи, бойцов спецназа неожиданно проявилась гибкое, легко отвлекающаяся на музыку тело. Так для хорошего поэта Не существует проблем с рифмой для снайпера, точки, в которой должен остановиться его выстрел. Зал смотрел на нее. Не особо красивая, и приметная за столом, курящая одну за другой сигареты, она несомненно знала свой главный козырь и не торопилась вытаскивать его из колоды прежде времени. Позволю даже кому-то выиграть ничего не значащую разменочную партию. пропустив первые танцы и снисходительно наблюдая из-за сигаретной дымки, как камуфляжные кавалеры торопливо расхватывали немногих дам, оказавшихся в этот вечер в кафе. До нее очередь так и не дошла. Никто даже из ее знакомых не хотел обрекать себя на вечер с грузным прапорщиком связистом, и она всем отомстила. После смены кассеты вышла из-за столика вроде бы за компанию и вместе с компанией Но стоило ей сделать первое движение, как стало ясно, королева нынче. Она, Женщины тут же постарались отойти от неё подальше. Находясь рядом, они безнадёжно проигрывали ей в лёгкости, элегантности, красоте движений. Зато мужчины, о, мужчины, созданы быть самым чутким биологическим барометром женской притягательности, мгновенно заполонили Затоптали образовавшийся вакуум, стали расправлять складки под ремнями, приводить в порядок путные прически, и многие из тех, кто уже определился с дамами на вечер, позавидовали опоздавшим. У синей реченьки под красным солнышком с тобой мы прятали от всех любовь, подпевала себе прапорщик. — Игрыч, не рви сердце. Моё моему отчеству, общества Львович. Но после одной из рукопашных, когда я впился зубами в горло бородатому арабу, собственно разведчики повысили меня в зрином табеле о рангах. я сижу рядом с Бауди, и зал поначалу косился на нас. Появление чеченца среди вышедших из боев офицеров готово было подвигнуть их, как минимум, на выяснение отношений. И озверевшая от войны люд, остужали только мои подполковничьи погоны. Гиберсам здесь работал Московской прессы, в большинстве своем, состоящий из чеванливых и говорливых осынков, за хороший гонорар готовых расписать в разделе сатиры и юмора похороны собственной матери. В чеченской войне они разбирались как папуасы в северном сиянии и писали больше о себе, о своем героическом пребывании где-то рядом с войной, но оказались абсолютно неспособны приблизиться к первопричине кавказских событий. Тем более, им не были интересны чеченцы, которые желая жить с Россией и в России помогая войскам вычищать на родной земле Дудаевские конюшни. Боевики закатывали их в асфальт, замуровывали в стены, заковывали в кандалы и опускали на перевоспитание в самые глубокие зинданы, вырезали до третьего колена всех родственников, но они не желали перевоспитываться. Бауди был как раз из наших в кавычках, став для моих разведчиков глазами, ушами и языком на горных чеченских тропах. Поэтому мы в отряде перестали читать выходящие в Москве газеты, восхваляющие Дудаева, и не допускали к себе журналистов на пушечный выстрел. Верили только друг другу и автомату в купе с гранатой, а еще предпочитали с двумя, поэтому Бауди рядом и может задавать любые вопросы. Но хороша, ведь скрывать от друга свое восхищение не имело смысла. Да и самая легкая на язык тема среди мужиков на войне это все же они, наша притягательная противоположность. В жару пьем холодный квас, в мороз согреваемся чаем. Тогда надо брать бауди более чем конкретен. А для разведки брать языка в лагерь боевиков или женщину это лишь детали. Он успел под занавес песни втиснуться к танцующим, спокойно пережил тычки в спину, но с последними аккордами что-то забоченно спросил у прапорщика. Тут же добавил еще пару фраз, попросил что-то объяснить, не пуская к столику. Он классически держал объект, отсекал от него посторонних, тянул время до следующего танца. И едва что-то зашипело из загнанного в угол барной стойки, заставленной бутылками магнитофона, Он мимо дернувшихся к танцовщице мужиков, метнул взгляд в мою сторону. Забирай, подхватывай. Я бы не носил двух звезд на погонах и крест мужества на груди за разведку, если бы позволил сыраной пехоте, долбонам артиллеристам или очумевшим обитателям танков опередить себя, захватив же вожделенного трофея. Разрешите, пожалуйста, не оставил Бауди прапорщику иных путей отступления. Кроме как в мои лапы. Он ваш товарищ? Первонаперво поинтересовалась партнерша, пожелавшая выстраивать дальнейшие отношения в зависимости от моего ответа. Предать бауди, записав его в случайные компаньоны, язык не повернулся. И понаделся на ее сообразительность. Лазем вместе, где попало, и как зря. О, поняла она нашу значимость и оценив дружбу, позволила обнять себя за талию. Меня зовут Иван Петров. Начал с дальних, но самых легких, располагающих к открытости подступов, рассказать себе. Не поверила и правильно сделала. В очевидную простоту моих инициалов не верили даже собственные подчиненные. это псевдоним разведчика. Фамилия, да, а именно настоящая. Или наоборот. Друзья зовут меня Тигроч. Немудрено. После танца У меня наверняка останутся синяки от ваших нежных прикосновений. Я ослабил хватку и тут же поплатился за свое благородство. Партнерша без усилий выскользнула из рук и пошла, пошла бочком по кругу в свободном плавании. Будто не со мной была, ни других у нее не имелось. Только она и музыка, только ритм и движение. Извив тело, и счастливая улыбка Напрягшейся бауде, где счастливая танкистов, и танкистов, наистанкистов, артиллеристов и все той же пехоты так тебе и надо. И среди всего этого, покинутой женщиной подполковник спецназа ГРУ. Пять баллов. Я не командир разведгруппы. Я Ефрейтор из стройбата, у которого исчезла лопата, то ли украли, то ли сам потерял, но наказание обеспечено. Прапорщик жалилась надо мной, аккурат к последнему аккорду. Вновь оказавшись напротив, улыбнулась: "Спасибо за танец, то есть за то, что позволил ей призвиться в свое удовольствие. Можно вас проводить в другой раз?"